Глава 8. Горинск. Наших бьют. Идея захвата Дзержинского РОВД возникла у Макса Еворского накануне, но в конкретный план превратилась только к утру, когда стало ясно, что эпицентрами столкновений станут администрация и площадь возле УВД. Там наиболее многочисленные отряды повстанцев, туда же стянуты основные силы полиции и нацгвардии. Второстепенные объекты, вроде в полиции, резиденции губернатора, даже здания электросетей особого внимания не привлекают. «Распылять силы ни мы, ни они не будем», — объяснял идею Крону Макс. «В райотделах сейчас минимум личного состава, и подкрепление им быстро не придет. Так что есть шанс». Крон соображал быстро и выгоду предложения оценил сразу. «Вытаскиваем задержанных, берем заложников», и получаем товар для торга. Да еще покажем, в каком состоянии задержанные или трупы». Лидерам повстанцев идею захвата преподнесли Артем и Руслан. Те тоже быстро оценили выгоду и шансы на успех. В итоге решили провернуть операцию сразу после начала столкновения у администрации или у УВД, когда все внимание будет привлечено туда. Обговорили детали плана, количество сил и техники, и запасной вариант на случай, если что-то пойдет не так. Артема назначили старшим, Руслана его заместителем. Курировал операцию «Толокнов». К делу Артем привлекал несколько отрядов из наиболее подготовленных добровольцев, но они должны были отработать в обеспечении и как усиление второго эшелона. Сам же штурм он планировал провести силами ударных групп Макса Еворского. Операция рассчитана на молниеносный захват – и максимально быстрое подавление сопротивления. Тут нет места дилетантам и любителям, даже сильно мотивированным и смелым. Отряд «Буран» состоял из четырех групп. Группа А ориентирована на администрацию, группа Б задействована на охране подвоза материалов к баррикадам. С ними работала часть группы Г. Группа В пока была в резерве. В итоге Артем собирал полностью группы В и Г, И первую огневую секцию под руководством дрона 12 человек, прошедших дополнительные огневую и тактическую подготовки Это на случай возможной перестрелки с полицией Если те вдруг решат пустить в ход оружие В данной обстановке план имел все шансы на успех Но как оно выйдет на самом деле, не знал никто Все-таки это первое реальное столкновение с полицией, да еще на их поле и как поведут себя хоть и подготовленные, но все же неопытные в подобных операциях парни. Переживали и команда Крона, и штаб повстанцев. Такое вот единение интересов, блин. Дело может дойти до стрельбы. Вы это понимаете? Колебаний быть не должно. Там некогда вас в чувство приводить. Кто не готов, лучше сразу скажите. Отработайте в общей группе. Ну? Двенадцать парней, первая огневая секция в полном составе, Стояли полукругом перед Максом Еворским, уже полностью экипированные, но пока без оружия. У кого-то взгляды растерянные, у кого-то решительные. Вот так прямо сейчас идти стрелять в ментов? Как ни готовь себя, как ни настраивай, все равно мандраж пробирает. Но отступать... В секции все до единого крайне мотивированы и имеют личные счеты к силовикам. Однако переступить через прежние запреты и правила... Все... «Времени нет. Кто готов, шаг вперед!» — объявил Макс. Дрон, как и следовало, шагнул первым. За ним Виталий Авдеенко и Слава Якунин. Толик Рывнов шагнул вместе с Игорем Сумским. А потом и остальные. Только Денис Глушко чуть задержался, резко вздохнул и тоже сделал шаг. «Ох, ети его в пути!» — буркнул он свою присказку, перехватил взгляд Макса и кивнул. «Хорошо», — констатировал Макс. «Получить оружие, но применять только по команде, ясно?» «Так точно!» — дружно выдохнула дюжина глоток. Вооружали секцию старыми добрыми пистолетами Стечкина. Несмотря на солидный возраст, АПС до сих пор пользовался огромным спросом и уважением среди спецов разного рода. В комплекте к пистолету шли два магазина. «Больше и не надо. Некогда будет Курскую битву устраивать», — заявил дрон. Он проследил, как парни готовят оружие, — убирают его в разгрузке, привычно поправляют рукоятки, проводят пальцами по кнопкам крепления. «Напоминаю расчет. Первое звено мое, второе рывного, третье румнина. Проверить связь!» Командиры звеньев защелкали переключателями компактных радиостанций. «Готовы? Тогда вперед!» Неподалеку такие же указания давал второй огневой секции ее командир Фокс, молодой парень, лицом похожий на знаменитого кинозлодея. Под конец проверки Фокс дословно повторил фразу своего коллеги. Бойцы настраивались перейти черту, которая отделяет простых повстанцев от реальных боевиков. И каждый привыкал к мысли, что вот-вот он откроет счет своим боям. Непростое это дело, но другого пути нет. Уже нет. Но в итоге до стрельбы не дошло. Здание Дзержинского райотдела полиции расположено рядом с парком и чуть в стороне от других строений. Ни препятствия в виде забора или вспомогательных строений, ни ограждению у входа. Только открытая стоянка с торца и продуктовый ларек за ней. Можно незаметно подойти почти вплотную, можно вести наблюдения со всех сторон. А вот оборону держать неудобно. Но раньше о таком никто и не думал. А вот сегодня подполковник Соколов этим вопросом озаботился. И было с чего? В отделе всего полтора десятка сотрудников, остальные либо на усилении, либо отсутствуют. Только за последнюю неделю рапорта на увольнение подали восемь человек. Еще семеро срочно взяли отгулы или ушли в отпуск. И многие размышляют, не последовать ли их примеру. Обстановка накалилась до предела. Народ поднял бучу и отступать не намерен. А тут еще, как назло, в изоляторе отдела застряли 8 задержанных. Было 18 но пятерых успели вывезти в ИВС, а другую пятерку тоже вывезли, только в другое место, где и оставили. Последнюю партию убрать не успели. дел вторые сутки под контролем бунтовщиков, в раз перехватят. Вот и ломал голову Соколов, как избавиться от лишних тел и как защитить себя в случае, если вдруг кто нагрянет. Служебное оружие, старые добрые пистолеты Макарова, он давно приказал получить. В дежурке есть пара АКС-74У, тоже старых и не менее добрых. Небольшую толпу отогнать хватит. А если не небольшая? И потом, как отдать приказ на применение? Да еще начальство на все просьбы о помощи Кукиш показывает. Мол, обстановка у вас спокойная, паники поднимать не надо. Если что, докладывайте. Хорошо им там под защитой оперативной бригады, ОМОНа и брони. А тут как на сковороде. Печет, а не соскочишь. Утром поступили доклады об огромной толпе в центре, о баррикадах возле здания УВД. Потом все сети промелькнули кадры побоища возле городской администрации. Известия не добавили радости. Если народ в открытую отмахивается от полиции, значит и дальше пойдет. Эту мрачную и тревожную догадку подполковник додумать не успел. Трактор Кировец вырулил со стороны парка, резко повернул и, набирая скорость, пошел прямо на двери райотдела. Первым его заметил помощник дежурной части, но подать сигнал тревоги не успел. Так и стоял, разинув рот, держа в левой руке термос с чаем, а в правой крышку. И только когда трактор подлетел вплотную, он выронил термос и икнул. Поверх ковша трактора был закреплен таран, обломанный бетонный столб линии освещения. Мощный удар столба пришелся в правую створку дверей. Она вылетела вместе с левой напрочь, врезалась в стену и с грохотом упала, возвестив о визите незваных гостей. Трактор не успел еще подать назад, когда к дверям здания подъехали три микроавтобуса, бортовой грузовик и несколько внедорожников. А со стороны парка несколькими колоннами бежали сотни-две мужиков с палками и битами в руках. Выходивший из туалета дежурный влип спиной в стену, машинально тронул ремень и сдавленным голосом проорал «АТАКА!» Непонятно, то ли предупреждал, то ли анонсировал действия. И нападавшие, словно по его команде, хлынули внутрь райотдела. Толик на полном ходу обогнул отползавший от двери трактор и первым проскочил в холл. За ним следом плотно шли Авдеенко, Сумской и Архаров, первое звено. Двое последних тащили железную чушку, которой и врезали по двери, что вела в коридор. Хрустнуло дерево, тренькнуло стекло, и в открытый проем заскочили парни из второго звена. За ними бойцы группы «В». Одни сразу пошли вглубь коридора, другие рванули к лестнице. Звено Толика ворвалось в дежурное отделение. Здесь были только два сотрудника, застывшие от шока в нелепых позах. О пистолетах забыли напрочь, как и о тревожной кнопке под столешницей. Толик с налета врезал кулаком по скуле старшего лейтенанта, отчего тот рухнул на пол. Виталий Ковдеенко предпочел удар ногой в живот, и сержант скрючился в углу. Обоих моментально освободили от оружия, скрутили руки за спиной и уложили мордами к батареям отопления. Толик стукнул по микрофону гарнитуры и бросил в полголоса. «Скат-2! Чисто!» «Есть!» — также негромко отозвался наушник. Толик шумно выдохнул и скомандовал. «Ящики, тумбы, полки! Быстро!» Захват РУВД проходил в бешеном темпе и почти в полном молчании. Мягко стучали подошвы кроссовок, жестами отдавались команды, негромко скрипели петли дверей, и только изумленные вскрики полицейских до да хлопки падающих тел звучали диссонансом. Почти никто не успел оказать сопротивление. Лишь два оперативника угрозыска отмахнулись раз другой, схлопотали по корпусу и уязвимым местам и утихли. Одному здорово вывихнули руку, когда выбивали пистолет. Второй оружие не доставал и сохранил здоровье. Подполковник Соколов был захвачен у дверей личного кабинета. Возмущенно крикнул «Как вы смеете!» Получил затрещину и обвис в сильных руках. Какой-то молодчик двинул его в живот и, сдавленным от ярости, голосом спросил «Где наши? Где задержанные?» Подполковник шумно выдохнул, и впервые пожалел, что вообще связался с этим делом и не уехал в отпуск еще неделю назад, как и планировал. Но, сожаление пришло слишком поздно. Единственный в отделе, кто успел принять хоть какие-то меры, был начальник отдела уголовного розыска капитан Гневицкий. Разглядев плотную толпу за окном своего кабинета на втором этаже и расслышав шум в коридоре, он запер дверь, закрыл в сейфе пистолет и удостоверение, позвонил в УВД». «Нас атаковали. Больше сотни. Точнее не скажу. Отдел захвачен. Нужна помощь!» На том конце трубки еще переспрашивали, уточняли, не веря в услышанное, но капитан оборвал связь и сел на стул. Через несколько секунд в кабинет ворвались несколько человек и сходу скрутили Гневицкого, а потом шустро и умело обыскали. Их старший стал напротив капитана и как-то буднично спросил. «Говорить будем?» «Легко!» кивнул капитан. Но старший налетчиков покачал головой. «Легко не выйдет. Где наши?» Этот вопрос задали всем захваченным полицейским, и почти все сразу дали верный ответ. Так что через 10 минут после штурма из отдела бережно вынесли восемь изувеченных едва живых тел. Кровоподтеки, ссадины, синяки, рваные резаные раны, окровавленные клочки одежды, белые, как мел, лица, Все это привело в дикое бешенство парней. И если бы не жесткий приказ Артема и командиров групп, полицейских растерзали бы на месте. «Все заснять и в сеть. Пленников в машину и в госпиталь», — отдавал приказы командир группы В. Тихон. «Все бумаги, носители с компов, телефоны с собой». Отдав распоряжение, Тихон вызвал Артема. «У нас чисто. У нас пока тоже, но поспешите». Две сотни повстанцев выстроили кольцо вокруг здания и организовали блоки на дорогах метрах в ста от РУВД. Группа Г, разбитая на секции, тоже взяла под контроль дороги, но ближе к отделу. Двойная страховка увеличивала шанс сдержать идущую к отделу помощь до конца операции. Тихон расклад знал и понимал, что времени в запасе не так много, поэтому, не мешкая, перешел к последнему этапу. К нему привели подполковника Соколова слегка помятого, злого и испуганного. «Где остальные задержанные?» — спросил его Тихон. «Их было больше двадцати человек. Где они?» Соколов на глазах терял остатки уверенности и вальяжности. «Он, старший офицер полиции, держит ответ перед каким-то мятежником, и это в центре России!» Тихон сдавил горло подполковника стальной хваткой и повторил. «Где они?» Соколов закашлял, часто заморгал, стряхивая слезы, попробовал двинуть головой. «Увезли в Иваш...» Тихон ослабил хватку. «Всех?» «Да!» Заминка была явной, и взгляд полицая вильнул. «А кого вы отвозили к карьеру?» «И в посадку!» Соколов замолчал. Признаться он не мог, а сказать правду, тогда пальцы просто сомнут хрящик горла до конца. «Сколько вы туда вывезли? Ну, сука! Удавлю ведь!» Подполковник опять закашлял, закрыл глаза и, чувствуя, что дышать нечем, а горло раздирает боль, выдавил «Троих или больше?» Другие пленники говорили о шести или семи трупах, сброшенных за городом, и о десятке отправленных в ВВС. Числа почти сходились. Тихо отпустил подполковника и кивнул своим «Всех в автобус!» «Уходим!» Эвакуация проходила организованно и быстро. Вытащили трофеи, вывели пленников, поставили на столе дежурного небольшой красный флаг и покинули бывший оплот порядка и закона, ставший пристанищем палачей и убийц. Последней отходила первая огневая секция. Толик и дрон вместе переступили порог, когда с северного поста от Брестской пришел доклад. Три машины полиции и два БТРа едут к отделу. Дрон усмехнулся, постучал по кобуре и довольно бросил. Успели. Молодцы. Канал «Вольный дом» вел прямую трансляцию откуда-то с северо-восточной окраины города, с опушки леса. Здесь только что были обнаружены тела четверых задержанных во время акции протеста человек. Их сбросили во враг и завалили ветками. Почти обнаженные трупы носили явные следы побоев и пыток. Сгоревшая кожа рук... Огромные синяки на спине и ногах, колотые раны животов. Закадровый голос монотонно перечислял имена и фамилии убитых, называл дату пропажи и приводил ответы полиции на требования розыска со стороны родственников. Ответы нецензурные, с угрозой в адрес заявителей и с обещанием расправы. Потом на экране появилась шеренга стоявших на коленях сотрудников полиции. Камера крупным планом показывала их лица. «Это доблестные служители закона и охранители порядка. Они пытали наших товарищей, издевались над ними, а потом убили. Здесь только четыре тела, остальные мы ищем, а восьмерых еще живых нашли в райотделе. Они еле дышат и не скоро смогут рассказать обо всем, что произошло. Но их вид, яснее любых слов, говорит, как обращается с гражданами полиция. «Вы видите это? Это наши братья». Чьи-то сыновья, мужья, отцы, их забили, как скот на бойне, и тайком выбросили в яму. Те, кому доверено защищать нас от всякой нечисти. Но они сами стали нечистью. Все они. Лица задержанных были бледны, глаза уставлены в землю, спины согнуты, и не потому, что их заставили, а потому, что было страшно. Впервые в жизни страшно отвечать за свои дела». Если бы мы жили в нормальной стране, где царит закон, мы бы сдали их коллегам, и каждый получил бы по заслугам. Но мы живем в стране, где власть наплевала на закон, а сотрудники полиции стали преступниками. Так что же с ними делать? Простить? Отпустить? Наказать? Мы не знаем. И пока не готовы дать ответ. Это должен решать народ». Но мы точно знаем, что если стерпим и позволим издеваться над собой, то скоро окажемся вот в такой яме, изувеченные и мертвые». Камера вновь показала тела убитых, потом отъехала назад, и стало ясно, что трупы лежат перед шеренгой полицейских. «Люди! Что вам еще нужно увидеть, чтобы понять? Нас всех просто убьют! Всех, кто не согласен быть рабом, кто не хочет молчать и терпеть! Они или мы?» Решайте сами, только помните, времени на размышления уже нет. Сегодня наши братья приняли первый бой возле здания администрации города. Они отстояли баррикаду и заставили наймитов власти отступить. Это важная победа, но лишь первая, и сколько их будет, не знает никто. Отступим – погибнем, выстоим – победим, ибо уничтожить народ нельзя». Камера сделала наезд на лицо стоявшего впереди шеренги подполковника. «Подполковник Соколов Георгий Данилович, начальник Дзержинского района». Тот посмотрел в камеру и едва слышно ответил. «Да». «Вы отдавали приказ пытать и убивать задержанных?» «Молчание». «Вы отдавали приказ? Или ваши подчиненные действовали сами, а вас не ставили в известность?» Голова подполковника опускается. Он почти шепчет. «Я не хотел». «Вы отдали приказ?» «Да». «Вам будет предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, в участии в незаконных арестах, пытках и убийствах, а также в других преступлениях, которые выявят в ходе следствия». Подполковник кивает. «Самосуда мы не допустим, но судить вас будет не продажный суд, а народный, и вынесет приговор». Меняется картинка, на экране город, полупустые улицы, скопление людей на дорогах. Потом возникает здание администрации и большая толпа возле завалов баррикады. Затем появляется вид на здание УВД, площадь и большую баррикаду на ней. А в отдалении шеренги полиции и войск нацгвардии. Мы обращаемся ко всем, кто носит форму и кто сейчас стоит в строю. Вы идете против своего народа. Вы выполняете преступные приказы. думайтесь пока не поздно. Нет чести в убийстве своих. Мы защищаем себя и свои семьи. А что защищаете вы? Вы, граждане страны, которые давали присягу». Из дома Геннадий Лоскутин выходил, когда экстренная передача на канале «Вольный дом» еще не закончилась. Но слушать дальше он не хотел. И так все ясно. «Теперь надо решить, как быть дальше». Первый шаг он сделал, когда ушел со службы. Надо сделать второй. Это сложно. Сложно оставлять за спиной товарищей по службе, друзей и знакомых. Сложно встать против них. Но иного выхода нет. Или есть. Думай, боец, думай, и не ошибись. Время ошибок прошло. И он думал, когда спускался вниз, когда шел по двору, а потом по улице. Думал, когда встречал группы людей, мужчин и женщин, и все они шли в одну сторону. Что-то обсуждали, что-то выкрикивали, спорили, и он шел следом чисто автоматически. А потом вдруг оказался на перекрестке и угодил в толпу. И тут же налетел на знакомое лицо. «Опа! Какие люди!» Евгений Горохов, бывший сосед по старому дому, инженер оборонного завода, недавно закрытого. Три месяца назад они крупно поругались, когда наряд ОМОНа приехал разгонять митинг возле того завода. Горохов в составе актива передавал новому владельцу завода петицию рабочих. Когда ОМОН оттеснил людей от завода управления, Горохов узнал Лоскутина и высказал ему все, что думает о полиции, хапуге-владельце и городских властях. И не забрали этого говоруна в отделение только потому, что Лоскутин двинул его палкой в живот и пихнул обратно к своим хотя оттерли инженера назад. Спас, короче. А теперь... Внимание толпы переключилось на Геннадия. Он перехватил с десяток злых взглядов. Кто-то выразительно потер кулаки. «Что, бравый омоновец, пришел нас разгонять?» Визгливо выкрикнул Горохов, оглядываясь по сторонам. «В отдел повезешь или тут и Он явно провоцировал толпу, натравливая ее на одинокую жертву. Геннадий широко улыбнулся, подошел к инженеру вплотную и протянул ему руку. «Здорово!» Горохов от неожиданности ответил на рукопожатие. Геннадий сдавил узкую ладонь инженера так, что тот ахнул от боли. Раз встречи. «Ага! Амоновец я, верно! Бывший! Покинул стройные ряды!» Лоскутин чуть повысил голос, чтобы окружающие хорошо расслышали. «А теперь безработный! Ясно?» Инженер с трудом вырвал ладонь, потер слипшиеся пальцы. «А здесь что надо?» «Того же, что и тебе. Правды!» Резкая отповедь остудила пыл инженера и заставила толпу стихнуть. На Лоскутина теперь смотрели не зло, скорее с любопытством. «С нами хочешь пойти?» — не унимался Горохов. «Не хочу. Уже иду». Откуда-то сбоку вдруг выдвинулась женская фигура. «Гена, это ты?» Лоскутин с удивлением узнал мать Толика Рывного. «Галина Владимировна, а вы чего тут делаете?» «Я... я со всеми». Мать Толика была в спортивном костюме, облегавшем ее ладную фигуру. На голове темно-красная косынка. Вид боевой, в глазах задор. «А... а Толик где?» «Не знаю, где то на работе», — смутилась Галина Владимировна. Она вдруг вспомнила подробности их последней встречи и покраснела. — А я здесь. Идем к площади. Стоявшие вокруг них люди поняли, что незнакомый парень не враг, и успокоились. Кто-то протянул Генке бутылку с водой, тот благодарно кивнул. — Вы бы ему сказали, что пошли сюда, — посоветовал Генка Галине Владимировне. Та погрустнела. — А что говорить? Мы все теперь идем. Иначе никак. Лоскутин вспомнил слова диктора интернет-канала и машинально кивнул. «Иначе никак, наверное».